Даже судьба обломала. Не спеши унывать, улыбнись, все наладится, если когда-нибудь старый друг тебя кинул. Не спеши обвинять, не сердись, он отправится. Видели рисли урок, разожми кулак, опусти напор, стоит ли воевать, если можно построить, зачем ломать? Всегда находили терял Никогда не бывает, чтоб всем было плохо или всем хорошо. Почему так задумано? Почему один любит, другой ненавидит? Третий просто живет, Не трудись, не распутаешь. Веселее, веселее, разожми кулака, опусти топор, столь здесь воевать. Если можно построить, зачем ломать? Веселее, веселее, Не везет сейчас, но везет потом, Столь здесь Не всегда находить иногда терять. Jesli wiesz lej, кулак, wzmie kula, opuśći topór. Jesli wiesz lej, jesli wiesz lej, nie wziąć teraz, pójdzie